не притесняли подчиненных. После утренней трапезы и украшения себя началась работа женщин и тех из мужчин, которые не участвовали в охоте этого дня. Одни тонкой иглой с ушком сшивали меха, которых предварительно были проделаны маленькие отверстия каменным шилом. Другие обрабатывали свежие кожи лощилами и скребками. Третьи,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 Повсюду виднелись животные, бродившие по равнине.